Энно, свидетельствуя о полной лояльности Гришина Алмазова и его правительства, просил об отмене распоряжения, которое вызовет беспорядки в Одессе и парализует французское командование в его сношениях с гражданской и военной властью. Шульгин в телеграмме генералу Драгомирову счел принятые меры актом недоверия к нему лично как главному инициатору созданной схемы управления, говорили по аппарату с генералом Драгомировым, Гришин Алмазов и Пильц. Все они указывали на крайне плохую связь с Екатеринодаром, необходимость поэтому большей самостоятельности местной власти и недопустимость чрезмерной централизации, говорил также инженер Демченко от имени своих политических единомышленников Совета Государственного Объединения, Национального Центра и финансово-промышленных организаций. Осуждая, главным образом, стремление Екатеринодара руководить экономическими и финансовыми вопросами, касающимися Одессы, он, между прочим, сообщал, «Этими днями Вернулись из Бухареста князь Куракин и Маргулис, которые вели там переговоры с графом Сент-Алерм и генералом Донзельм. Последний в ближайшее время должен быть в Одессе. Французы заявили, считают необходимым, чтобы при командующем всеми французскими войсками, штаб которого будет в Одессе, был или совет из представителей различных политических течений, или образовано специальное южно-русское правительство для контактной работы, где будет распространяться французское влияние. Ввиду этого после приезда их из Бухареста, в связи с теми приказаниями, которые они привезли от военного и дипломатического ведомства, Последние дни у нас было соединенное совещание представителей умеренных и левых групп, то есть Совета Государственного Объединения, Национального Центра и Союза Возрождения России, которые пришли к единогласному решению о необходимости создания немедленно правительства, которое охватит весь юг России» где раньше была власть гетмана при этом правительство которое есть в добровольческой армии должно считаться общей российской властью в этом новом правительстве министр иностранных дел и военный должны назначаться генералом деникиным а остальные министры намечаются соглашением между советом государственного объединения И национальным центром, с одной стороны, и Союзом Возрождения, и земским городским Союзом, с другой стороны, образование нового правительства считалось в Екатеринодаре нарушающим идею объединения русских областей. Поэтому генерал Доргомиров сообщил Гришину Алмазову, что никаких претензий у особого совещания быть. Всероссийской властью никогда не было, нет и теперь. Что главнокомандующий, возглавив вооруженные силы юга России, считает необходимым на юге единство военной и гражданской власти и не допускает образования в Одессе особого правительства.